Часть 1. Введение в астрологические символизмы. Схема-справочник. Обозначение элементов карты. Астрологическая символика. Планета. Элемент карты, обозначающий функцию психики человека, что делать, или персону. Муж, брат, дочь и тому подобное. Знак. Элемент карты, обозначающий внутреннюю мотивацию и условия включения функции планеты. Зачем это делать, во имя чего. «Дом» — элемент карты, обозначающий внешние вменяемые условия, которые работают как сценарий судьбы вне воли человека. Астрологические символизмы. Карта рождения и планеты. Представьте, что в вашей голове сидит целая армия человечков, которая создана из разных элементов, называемых функциями психики. Получается, у каждого из нас некоторые функции психики сильнее, а некоторые слабее. У кого-то они работают более агрессивно, у кого-то более созидательно и эстетически, а у кого-то они амбициозно-организационные. Но так или иначе, по умолчанию они все присутствуют. Фактически, планеты на нас не влияют, не простреливают лазером голову и не заряжают торсионными полями. Скорее, планеты можно использовать как стрелки часов. Это не причинно-следственная связь, а так называемая корреляция. Корреляция — показатель, отражающий взаимосвязь между объектами или событиями. Первая планета — Луна. Нарисуем ее где-то в фундаменте воображаемого дома. Любая планета, в том числе и Луна, в первую очередь отвечает на вопрос «что делать?». Это не актер «кто делает?», а некая черта событийности — изменчивость. Там, где стоит планета, все изменчиво. На вопрос «кто это?» мы можем ответить «мама», «жена», «женщина». Лунный материнский тип, например, жена в мужской карте. У Луны пара десятка функций, но если их конкретизировать, то в формате адаптации ее можно назвать чувство волка и «изменялка». У каждого из нас есть некая частица, которая как локатор ориентируется на окружающую среду и мир, чувствует приливы-отливы, день-ночь. Луна управляет всеми природными циклами, в том числе возможностью прочувствовать этот мир и уловить новые шансы. Во втором светиле уже несколько необычная комбинация. Солнце — это специфический центр Вселенной, центр Солнечной системы. Если бы не было Солнца, то все планеты, в том числе и наша, улетели бы в черную дыру. Солнце — это дух, который сидит глубоко-глубоко внутри и переселяется в тело человека из астрального мира. Происходит это соединение примерно на шестом месяце беременности. На третьем месяце дух уже здесь, но у плода еще нет органов в достаточном объеме, чтобы дух соединился с телом. Солнце — универсальная хотелка, которая создает тот самый божественный замысел через фразу «Я желаю». Так человек, желая, притягивает объекты действительности. Вы можете сказать, что хотел, то и получил. Сейчас хочу-хочу-хочу хочу, хочу, хочу ровер хочу-хочу-хочу «Дому моря», и он прям появится. Однако на самом деле, если вам известно об эффекте наблюдателя, пара молекул появится, но вопрос в том, что эту хотелку еще нужно упаковать в социальную систему. Функции Солнца, самоидентификация, самооценка, радость, энергия, потоковые состояния — это просто следствие хотелки. К Солнцу энергетически привязываются волшебные карманы, а именно еще три планеты. Предлагаю у нашего воображаемого домика нарисовать карманчики планеты, у которых тоже в основании, как символ, есть кружок. Это Меркурий, Венера и Марс. Если с Солнцем в карте есть проблемы, то эти персонажи никогда не работают. Меркурий — некая думалка, которая перелопачивает информацию, коммуницирует, учится. Если у вас есть понятие о себе, о своем «я», то от него вы можете транспортировать некие сигналы в форме речи, письма и тому подобного. Эта думалка работает в мощной связке с Солнцем, независимо от того, есть ли связь Солнца с Меркурием в натальной карте. Венера не просто хотелка, а выбиралка, и она очень крепко связана с функцией солнечного выбора. Венера — это все наши любовные финансовые симпатии, все, что было бы прикольно получить от жизни как объект для наслаждения — выбор Венеры. Она — главный гедонист в голове. Выбиралка тоже подвязана под ощущение личного «хочу». Я знаю, какой мой любимый цвет, мой типаж партнера и сколько денег нужно для реализации желаний. Марс — это делалка, которая есть в голове у каждого. Но даже здесь по наблюдениям можно уловить различия. Хотелка и делалка — это разные органы, разные человечки, которые сидят на вашей ментальной кухне. Очень часто мы что-то хотим, но ничего для этого не делаем. Или же что-то делаем, но при этом не хотим. А бывает еще и асинхронно в силу разных аспектов. С помощью планеты Марс мы лечим прокрастинации, убираем лень, даем человеку огромное количество энергии. Опять же, все привязано к солнышку. Если я знаю, кто я, для чего я, зачем я, тогда я автоматически что-то хочу, и тогда автоматически буду делать, чтобы достичь этого хочу. Если у вас нет своего «я», вы не сможете генерировать свои мысли, а будете думать с генами бабушки или словами программы «Время» из телевизора. К сожалению, у большинства людей так и получается. Я описал личные планеты, и здесь можно подвести жирную черту. Личные планеты работают у всех, всегда и везде. Они интерпретируются в знаках и по умолчанию доступны психике. Здесь нет ничего особенного. Социальные же планеты, Юпитер и Сатурн, работают у меньшинства людей. Если вы все-таки решили интерпретировать их в своей карте, то Юпитер — это внутренний Оша, внутренний Сократ. Ошо — монах-учитель. Изначально он несет функцию универсального расширения. Там, где в карте стоит Юпитер, много чего-то, но иногда его интерпретируют как бенефактор, источник благ, даритель халявы. Бенефактор, благотворитель, благодетель. Однако Юпитер может расширить какой-нибудь артрит или количество долгов, поэтому не надо его воспринимать буквально как благодетеля. Сатурн — это концентратор, стабилизатор, ограничитель, который руководствуется любимым сатурнианским признаком терпения и труд. Опять же, его называют «малефактором». Малефактор — злоумышленник, преступник, злодей. Очень многие люди его боятся, словно это сплошные сатанинские явления. «Ой, проклятие Сатурна! Карма, дьявол, Дед Мороз!» Однако в норме Сатурн — источник успеха, сигнификатор зенита гороскопа знака Козерога. Сатурн говорит «трудись, и будет мегарезультат». Это некий строительный материал в голове, и либо этот гипс или цемент затвердевает и превращается в вашу могилку, либо его можно использовать в качестве стройматериала ступенек для подъема на любую высоту. Следующие три объекта — высшие планеты, Уран, Нептун и Плутон. Удивительные персонажи, хотя их даже не видно невооруженным глазом, в отличие от Юпитера и Сатурна, которые можно разглядеть без телескопа. Открывали эти планеты последовательно. Сначала Уран, вместе с ним было электричество и научные открытия. Затем Нептун. Появилось особое течение в музыке, психологии, ренессансе, гуманистических дисциплинах, расцвете лирики и романтизма. После открыли Плутон, вместе с атомной бомбой, сексуальными революциями и тому подобным. Даже по времени открытия и зоне доступности этих архетипов человеческому сознанию и пониманию можно сделать вывод, что планеты необычные. Уран — ускоритель. С одной стороны, он создает динамомашину там, где находится в карте, и быстро-быстро по циклам крутит какие-то обстоятельства. В сферах отношений или быта ему очень тускло, скучно, он их разрушает. Однако, если уран попадет в дом с политикой, общественной деятельностью или большим бизнесом, то этими циклами «Динамо-машины» создаст результаты нереального масштаба. С другой стороны, это сверхразум. В общем-то, вы читаете строки, написанные человеком-ураном. Я занимаюсь прогнозированием будущего, и это не такая простая вещь, как черчение на листе бумаги или урок математики в первом классе. Уроническая тема связана и с фантастикой, и с прогнозированием, и с высшей математикой. То есть с тем, где необходим некий инсайт, где надо подняться над логикой, чтобы получить нечто большее. Нептун — сверхчутье, которое позволяет видеть невидимое, слышать неслышимое, общаться с животными, растениями, усопшими. Здесь заключены всякого рода архетипы, психологические темы, выход в фазу осознанного сновидения. Задача Нептуна — сверхразвлечение, тончайшие нюансы. Это подойдет и для художника, и для повара, и так далее. Нептун отвечает за контакт с другими реальностями. Например, из энергии Нептуна устроен астральный мир и наша душа. Еще Аристотель называл Нептун эфиром. Этот элемент даже изъяли из таблицы Менделеева, засекретили, чтобы люди не знали ничего лишнего и дальше мыслили формулировками программы «Время». Плутон — сверхволя. Задача Плутона — делать интенсивной ту сферу, куда он попал. Если Плутон в вашей карте имеет отношение к деньгам, власти, статусу, магическим сферам, Это круто. Проще всего применить его там. Плутон же, попавший в сферу домашних, семейных и детских отношений, начудит. В любом случае, у каждого есть персональный динамит, который тикает внутри и периодически взрывается. Если вы этим взрывом добываете золото, расчищаете дебри или роете шахту, это прекрасно. Это плутоническая тема. Это связано с человеком армии, и каждый плутонист внутри немножко брюсли. Что такое плутонисты, как это видеть в карте — отдельный разговор. Я сейчас говорю про общие характеристики планет. Планеты — это движущая сила, источник энергии как функция в психике человека. Что делать — хотеть. Что делать — думать. Что делать — расширять философию. Что делать — концентрировать и ограничивать. Высшие планеты по сигнификации работают очень слабо. Сигнификация создание и употребление людьми знаков общения, придание им определенных значений и смыслов. Им нужны дополнительные факторы. А вот личные планеты по сигнификации работают хорошо. Мама — Луна, папа — Солнце и так далее. Сигнификатор — Человека. Солнце — Сам Человек, Отец, Муж. Меркурий — Брат. Венера — Возлюбленная, Партнер, Дочка. Марс — сын, любовник в женской карте. Юпитер — учитель. Сатурн — ограничитель, контролер, чиновник, полицейский. Уран — все сумасшедшие и все персонажи, связанные с будущим, как, например, я. Нептун — иногда бабушка, все глубокие духовные мудрецы. Плутон — персонажи, которые устраивают кризисы, иногда бандиты или, например, таможенники, которые вас не пускают. Знаки Зодиака. Мы разобрали действующих актеров, осталось разобрать саму сцену. Начнем с простого. Надо заметить, что я соблюдаю тонкую грань между просто и примитивно. Этот баланс я хочу дать вам так, чтобы это не выглядело абстрактными сказками из календаря Огородника, а было понятно и работало. Обратите внимание на реальную картину рождения. Это круг, разделенный на несколько секторов. Самые хитрые заметят, что кружков несколько. Даже в прогностических картах бывает 3-4 концентрических круга, наложенных друг на друга. В астрологии часто присутствует круг, разделенный на 12 частей. Это количество не случайно. Это двенадцатеричная система исчисления, которая используется физиками и математиками и более точно описывает строение Вселенной и нашей жизни. От 12 пар черепно-мозговых нервов, питающих все человеческое тело, которые отходят от ствола головного мозга, до 12 часов, 12 месяцев, 12 подвигов Геракла, 12 рыцарей круглого стола, 12 частей храма царя Соломона. Думаете, это совпадение? Нет. Кто-то нашу жизнь так структурировал. Число 12 используется также, чтобы описать зодиакальный круг. Слово «зодиак» переводится как «круг животных», и действительно есть некие соответствующие символы и специфика их интерпретаций. Не будем вдаваться в нюансы, но нужно понять, что планеты сидят в ячейках шириной 30 градусов, а весь круг в плоскости эклиптики поделен на 12 секторов по 30 градусов. Знак «зодиака» отвечает на вопросы «во имя чего?», «зачем?». Как и зачем? Какой смысл?». Это внутренняя мотивация, которая включает нас как планету. Планета вкручивается в знак, словно лампочка в патрон, и в этом архи архиважно некоторое соотношение, чтобы энергетическое пространство знака зодиака стыковалось с энергией планеты. Здесь находится большое количество всяких свойств и последствий. Посмотрим сначала сами знаки. Знаки зодиака не существуют сами по себе. Они упакованы в интегральные показатели. Тема непростая, и здесь я воспользуюсь одним из интегральных показателей — стихией. Например, стихия объединяет три огненных знака — овен первый знак, лев пятый, стрелец девятый — с некоторыми общими свойствами. Активность, яркость, действенность, публичность. Это волевой импульс. Все три огненных знака в классике жанра — агрессоры, но агрессия у них проявляется по-разному. Овен — это импульсивная агрессия в чистом виде. Выстрел, хлопок, взрыв, импульсивность, единичность, никаких партнерских дел, никакой ориентации на публику, чистая воля. Как волк, которого ноги кормят. Надо понимать, что это не реальный человек с овном, а только часть его энергетики. Если у человека солнце в овне, то он на уровне желаний, мотивации и решений будет похож на пробивного, импульсивного. Но Солнце в знаке, в том числе Овна, далеко не единственный показатель. Поэтому я прошу заметить, не надо эти знаки применять к определенному человеку. Например, можно сказать, что Овен не является думающим знаком и интеллигентом, его ключевая мотивация — воля. При этом множество людей Овнов типа Познера — интеллигентны, полиглоты и так далее. Это единичный взрыв, огонь в так называемой первой зоне. Лев — стабильно горящий костерок. Тоже волевая энергия, творчество, созидание, творение, первый импульс. Только лев — фиксированный. Он долго держит этот импульс и горит бесконечно. Если это взрыв, то как вечный огонь, который никогда не потухнет. Но лев ориентируется на публику. Можно сказать, понтуется и хвастается. Льву не просто нужно что-то начать, а нужно подготовить какую-то сцену, посмотреть на реакцию окружения. Он очень зависим от этого. Лев относится к детским знакам, и здесь есть свои особенности и свойства. Стрелец — это огонь третьей зоны. В отличие от ярких активных инициаторов овна и льва, стрелец нестабилен. Он как лазер, то стрельнул, то нужно перезарядить. Сравнить его можно с северным сиянием, искрами, вспышками и так далее. Огненная энергия Стрельца отличается разумом. Если человек по уровню развития стыкуется с энергией Стрельца, то он, вероятнее всего, революционер, политик, общественный деятель, мудрец, в общем, настоящий Ошо. Обратите внимание, здесь есть смысловая стыковка с энергией Юпитера, о которой мы говорили выше. Получается, стрелец активный, яркий, действенный, вдобавок думающий. Только расширение, только экспансия, только определенный политический, ментальный план с потребностью получать и расширяться по всем направлениям и параметрам. В знак стрельца может попасть все, что угодно, например, тот же самый дом денег. Тогда тема расширения, цели, фокуса и масштаба сосредоточится только в деньгах. В этом-то и секрет карты. Рассмотрим знаки Земли. Телец — земля первой зоны, Дева — земля второй зоны, Козерог — земля третьей зоны. Земля — это ригидная оформительская стихия. Если огонь — это абстрактный импульс и первая идея, которой даже нельзя коснуться, то все земные энергии очень легко можно потрогать. Например, эта книга, мой пиджак — все это земная стихия по определению. Земля копит, исцеляет, оформляет и делает это молча, конкретно, структурно, последовательно, не торопясь. Телец ⁇ самый инертный накопитель. Он копит абсолютно все без особого смысла. Телец по определению продуктивный знак, и если интеллектуальная функция Меркурия попала в тельца, то там будут Ленин и Новодворская, которая строчит собрание сочинений. Сам по себе телец ориентирован в первую очередь и на деньги, и на любовь, и на просто материальный гедонизм. В чистом виде он не столько работает, сколько копит и релаксирует. Дева — работяга по полной программе. Она тоже копит, собирает, коллекционирует, но производит тщательную селекцию. Мое не мое, нужно не нужно, полезно не полезно, поможет не поможет. Если у тельца будет коллекция всего на свете, главное, чтобы красивенько, то у девы полезно-неполезно, не полезно, расчешусь, расчешусь вылечусь-не вылечусь, поможет мне этот инструмент в работе или не поможет. Это такие знаки целительства, созидания, строительства. Ну и козерог. Достаточно интеллектуальный, и человеку необходимо по своему энергетическому уровню соответствовать энергиям козерога. В лучшем случае при адекватности и высокой чистоте духа козероги — управленцы и стратегии Эта энергия не просто связана с созиданием и накопительством, строением структур, систем и иерархий. Здесь будут и системное мышление, и прогнозы, и материализм, но возведенные формат архитектуры и строительства менеджерских систем. Козерог схож с тельцом и девой в отношении, например, здоровья. Ему тоже очень-очень важно, чтобы кости не скрипели. Важнее, чем болтовня и какие-то идеи. Воздушная стихия. Близнецы, весы, водолей. Что такое воздух? Это то, что заполняет пустоты, то, что связывает. Здесь нет приземленности, заземленности, воздух нельзя потрогать. Его можно услышать, как и все, что льется вокруг. Телевидение, информация, радио, соцсети. Все это — воздушная епархия. Близнецы копят знакомства, информацию, чистое любопытство. Поэтому они, будучи знаком воздуха первой зоны, живут на впечатлениях. У них нет стратегий, полноплановых и полномасштабных целей. Эта энергия приспособлена под быстрые перемены и перелопачивание разного объема информации. Главное, чтобы близнецу было любопытненько. Этот нос Буратина нужно постоянно куда-то совать. Весы — воздух второй зоны. Он не такой интеллектуализированный, как близнецы. Интеллект здесь перерабатывает информацию во имя отношений, договоров, социальных коммуникаций и так далее. Весы — это интервьюеры, переговорщики. Например, как у адвоката Добровинского или ведущего Соловьева. Энергия весов отличается страстью к работе. По определению, у близнецов, например, первейшая мотивация — это поехать куда-то и почитать книгу. У весов же — договоры, установление стабильных отношений, организация взаимосвязей. Ну и воздух третьей зоны — водолей. Человек по своему уровню должен дорасти до этих энергий, они очень сложные и связаны с энергиями урана. Уран — общественная деятельность, политика, прогнозы, будущее, фантастика, интеллект на уровне гениальности. Это уже не просто переписывание и перепост в соцсетях. Тут пишут книги, открывают новые тенденции и так далее. Здесь, в третьей зоне, человек-водолей не столько собирает информацию, сколько ее перелопачивает и пытается преобразовать во что-то новое, чего не было до него, и особенно переделать старое. Поэтому здесь будет воздух в формате революции. Четвертая стихия — это энергия воды. Рак, скорпион, рыба. Вода — самая таинственная и непостижимая стихия. С ней связаны эмоциональные планы и ощущения, все тайное и мистическое. Рак — наименее таинственный знак из водных. Хотя он и глубокий, дает магические и мистические способности, но он и наиболее близорукий. Ему интересно ближайшее личное пространство. Что там у моей бабушки, что там у ребенка, болит, не болит зуб, что там у жены, что будет сегодня на ужин? Эмоция здесь работает в формате семейного оформительства, семейного выживания, своего гнезда. В чистом виде энергии рака нет дела до того, что происходит в мире и политике. Главное, чтобы дома капуста вовремя приготовилась и эмоциональный контакт с ближайшими людьми. Все водные знаки не публичны. Они тихушники, могут теряться и чудить на публике, даже будучи президентами уровня Буша или Януковича. Солнце, попавшее в знак рака, не ахти а Солнце во Льве, здесь уже получится Тимати, расцветающий на публике. Это относится не только к Солнцу, но и к любой функции планет типа Меркурия, Марса и так далее. Скорпионы — вода второй зоны. Здесь нет семейственности, акцент на работе, на пахоте, на активности, конкуренции, но Скорпион это делает как водный знак. То есть пахота, коллективная, в формате управления. Активность тихушная, когда долго-долго копится какая-то эмоция или подстерегает опасность, препятствие. А потом уже идет один яркий выстрел. Скорпион — партнерский знак, и эмоции интересуют его в формате сотрудничества. Нельзя сказать, что энергиям скорпиона нет дела до семейных отношений, однако основной фокус у них на том, какие ресурсы можно создать вместе в партнерстве с командой, мужем, женой, людьми. Рыбы — водный знак третьей зоны, самый сложный и мистический. Это двенадцатая фаза. Рыба по факту выбрала мудрость всего зодиака, и если человек дорос до него энергиями, то станет Коперником и Гагариным, другими словами, нереальным первооткрывателем. Здесь и фотография, и музыка, и философия, и научные открытия, и эмоция, которая сфокусирована не на семейных отношениях, не на поднятии бабла с партнером здесь и сейчас, а на том, как сделать мир лучше. Рыба может благодетельствовать на уровне религии и политики, эмоционировать по поводу сонаты Шопена или панды, которая сидит где-нибудь на дереве. Рыба может очень переживать по поводу озонового слоя в чистом виде, но эта энергия слишком дальнозоркая. Энергия рыбы слепа в каких-нибудь близких партнерских отношениях. Ее фокус совсем в другом месте. Эти знаки — не люди. В рыбу может попасть Меркурий, и тогда функция коммуникации человека будет окрашена этими самыми плакательно-религиозно-фантастическими темами. В Тельца может попасть Венера, тогда функция собственного гедонистического выбора окажется в гедонистическом знаке Тельца. Чувствуете сходство? Это огромная кухня, на которой можно разбирать много ингредиентов, но мы ограничимся стартовым материалом. Изучайте и пользуйтесь. Дома. Итак, мы сформировали психологический фактор. «Актер планета» — это глагол, который отвечает на вопрос «что делать?». Хотеть, выбирать, делать, расширять и прочее. Она вкручивается в энергетический патрон знака зодиака, который активирует эту планету и говорит во имя чего делать, как делать и чем. Теперь переходим к понятию домов, которое стыкуется с другим определением — событийным ресурсом. В нашей жизни есть закономерности, и каждый, достигнув серьезного возраста, допустим, 80-90 лет, может сказать, у меня случалось так или так, вот такая удача была и такая. Мы живем в некотором энергетическом поле, в логичном, хорошо организованном месте. Это поле живое и разговаривает с нами, анима мунди, как говорил Юнг. Анима мунди, в переводе с латинского «мировая душа». Некая живая матрица, которая постоянно взаимодействует с нами, связанная с каждым из нас энергетической пуповиной. У каждого есть свой событийный ресурс. Это как раз и будут дома. Они отвечают на вопросы «где случится?», «что случится?», «как случается?» и так далее. Взглянем на натальную карту «Круг из 12 секторов». В реальности поясок зодиака в карте дублирует рубашку домов и дома. Это, по сути, сектора как куски пиццы. А планеты, которые находятся в знаках Зодиака, помещены еще и в сектор дома. Здесь первая характеристика «что делаю», «как делаю» в каком-то знаке и «где делаю» в каком-то доме. Об этом и поговорим подробнее. Есть всякие справочники домов, гороскопы по 30-40 страниц ключевых слов на каждый дом. Наверное, все это круто, но я хочу объяснить логику. Начнем с огненных домов. Первый дом исторически называется асцендент. Пятый дом энергетически соответствует Льву. И девятый дом соответствует энергии Юпитера или Стрельца. Обратите внимание на формулировки. Очень часто дома путают с «хочу» и «желаю». Например, первый дом — это военный подром и все объекты, которые попадают туда, становятся очень яркими. Как будто Творец говорит, «Функции, которые стоят в первом доме, ваши пахари». Даже если это слабенькая планета, не приспособленная для пахоты, вроде Луны или Венеры, и попала в первый дом, то она ярко высвечивается. Поэтому лунарий, вроде Джеки Чана с Луной в первом доме, по-хорошему несколько инфантилен. Венерианец, человек с Венерой в первом доме, в асценденте, как у Анджелины Джоли или Джорджа Клуни, будет просто симпатичен, вызывать доверие, и в том числе эта симпатия конвертируется в актерские капиталы. Итак, первый дом связан с активным, ярким действием. Это ваш фенотип, моторика, физическое тело. К тому, чего у Овна нет, добавляются физические характеристики. По тому, как вы двигаетесь, складывается социальное впечатление о вас. Это некая социальная маска. Если вы занимаетесь персональным брендингом, вам нужно обратить особое внимание на этот асцендент, потому что это люди видят автоматически. Пятый дом — это ситуации, внешние обстоятельства творческого самопроявления. Все планеты в пятом доме попадают в комбинацию церкви и казино. Конечно, все зависит от объектов, но в целом, что бы сюда ни попало, мир выявляет, транслирует и пытается окружить творческим ореолом. Даже если это грузная планета, например, Сатурн, связанная с ограничением покерфейсом. Допустим, это Вин Дизель с таким Сатурном в пятом доме. Тогда покерфейс будет и в кино. Весь такой крутой, стоический и так далее. Кроме того, здесь дети, все продукты объекта нашего творчества, все романы, любовные связи, риски, в том числе бизнес-риски, а также небольшая халявка типа лотереи. В девятом доме работает фактор усложнения. Если первый дом — тело, напомню аналогию про военный подром, судьба заставляет планеты проявляться снаружи, какими бы они ни были, то пятый дом — творчество, дети, романы, любовные дела. В обоих домах мало этажей, а у девятого дома этажей очень большое количество. Этаж — это уровень энергии событийных сценариев, на которых работает дом. В зависимости от планеты уровня личностей девятый дом может работать на совершенно разных этажах. Если брать примитивный дом, то это поездки, за заграница и обучающие программы. Выше и парламент, и огромная аудитория, например, люди собирают аудиторию в десятки тысяч на вебинарах. И суды, и личная идеология, и мировоззрение, и ситуации, которые отражают мораль человека, и ситуации, связанные с эмиграцией. И первый, и пятый, и девятый — дома огненные.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 Земные дома предполагают взаимодействие человека со всей материей тем, что мы можем потрогать. Это все ситуации созидания и конкретного строительства. Второй дом связан с персональным кошельком человека. Это то, что человек может заработать своими руками в формате ремесленника. Шестой дом связан с занятостью, инструментами, часто с наемным трудом. Здесь вся занятость, где нет иерархии подчинения. По шестому дому пойдут коллеги и животные, болезни и выздоровления, врачи и вся медицинская событийность, за некоторым исключением. Десятый дом — иерархический дом результата. Здесь очень очень много этажей. Если задаться целью про него рассказать, уйдет полчаса. Десятый дом связан с государством, иерархией, вертикалью, властью. Это дом эволюции, зенита, вершины. Это первый дом во времени. Если представить угол, то первый дом — это то, что делают сейчас, а десятый дом — то, что получится в будущем. Это условно-социальный статус человека, даже если он, например, пенсионер или домохозяйка. Домохозяйка, скажем, по-десятому будет транслировать мужа, потому что он источник ее статуса. У пенсионера по-десятому пойдет какой-нибудь собес. Это источник его статуса и формат взаимодействия с государственной властью. Десятый дом может работать и у творческих людей. Например, и у Пэрис Хилтон, и у Ким Кардашьян карты могут быть загружены Десятым домом, но он говорит просто. Вот некий большой результат. Если там Луна, Солнце, детские объекты, то вполне может быть актер Том Хэнкс. Если там серьезные персонажи, например, Сатурн, то царь Николай или королева Елизавета, которые управляют государствами и нациями. Билла Клинтона, Кеннеди и остальных туда, в общем, тоже можно причислить. Десятый дом — это некие ситуации взлета, статуса и масштаба. Если брать второй дом по земной градации, то он не связан ни с какими статусами. Это просто ваше имущество. По-второму идет и одежда, и все, что можно унести в руках. Сумочка или рюкзак. Если подключать медицинскую тематику, второй дом — это физиологический запас сил и иммунитет. Он же связан с развлечениями и удовольствиями. Если вы едите не для выживания, а чтобы получить удовольствие, и занимаетесь сексом не ради рождения детей, а для удовольствия. Воздушные дома хитрее, там гораздо больше этажей. Я постараюсь сократить характеристики, чтобы было проще. Воздушные дома отвечают за ситуации переработки любой информации. Эти дома обучательны, в них локализованы живые люди, но по людям будут некоторые нюансы. Например, в десятом и четвертом доме могут быть родители, а дети в пятом. Все, кто не приходится вам кровными родственниками. В основном третий, седьмой, одиннадцатый дом. Седьмой дом ⁇ брак, партнерство, суды, взаимоотношения, договоренности, а также партнеры по транзакции. То есть это форма взаимоотношений с какими-то людьми. Например, вас врезались на улице, или вы заключили договор с риэлтором, или на вас напал маньяк. Те, кто в вас вписался на повороте, риэлтор и маньяк — люди седьмого дома. Седьмой дом можно смотреть по позиции «это не я». Первый дом — «я», индивидуальная работа. Седьмой дом — «не я». Посмотрим на логику третьего дома. Помимо ближайшего окружения, братья, сестры, друзья, знакомые — Это в том числе люди в ваших соцсетях и в списке контактов. Они как бы вблизи, вы можете написать им, но они и не кровные родственники, и нет с ними взаимоотношений в формате обязанностей и так далее. У третьего дома много этажей. Если брать минусовые, это воровство и сплетни. Здесь же транспорт, машины, книги, школа и все формы обучения, послания, коммуникации и так далее. 11-й дом очень сложный, с огромным количеством этажей. Он по сути абстрактно связан со всем человечеством. Работает по-разному. У творческих людей это их аудитория. Например, Брэд Пит и Анджелина Джоли — люди 11-го дома. Энергия 11-го дома есть у людей, приступающих закон. Например, какая-то ОПГ. Это не они подписали договор о преступном братстве. У них есть форма идеологического взаимодействия, их кодекс понятий. В целом, одиннадцатый дом — это объединение людей, профсоюзы, тусовки, группы по интересам или политические партии, но это более официальное объединение. Например, подружки. Третий дом — отсутствие общих интересов. Одиннадцатый дом — посещение курсов йоги. Одиннадцатый дом связан со словом «интерес». В больших масштабах 11-й дом — это все будущее, все планы. У большинства людей планов нет, поэтому 11-й дом работает плохо. Он также связан с технологиями и прогрессом. Если это не просто машина, а машина Тесла, причем в деревне Новой Васюки, она пойдет по 11-му дому, в то время как Запорожец — по третьему. Кроме того, у 11-го дома есть эксклюзивные этажи. Например, большая прибольшая халява, за которую ничего не надо платить в виде подарков от вашего кавалера — машины, яхты, квартиры. Или в виде корпоративных бонусов, когда вы работаете в крупном банке и у вас 100-200 тысяч, а потом раз и бонус в 20 миллионов. С воздушными домами мы более или менее разобрались. Пойдем дальше. Остались водные дома — 4, 8 и 12. Они связаны с невидимыми, тайными, тихими, незаметными ситуациями. Во всех водных домах будет у каждого домика тайный карман, эгрегор, психологические и магические темы. Эгрегор — это энергетическая структура, скопление энергии людей, которые действуют согласно единым интересам, определенной цели или идеи. Далее мы проведем их по осям. Четвертый дом. Это все форматы родственного взаимодействия. Родина, дом, земля. Родственник чаще всего того же пола, что и вы. К четвертому дому относится все недвижимое имущество, также к нему может элементарно пойти магия. Восьмой дом очень сложный, с очень большим количеством этажей. Это пространство для энергетических коопераций, ситуации с суперинтенсивным напряжением. Например, вы пашете 13 часов в сутки. Это восьмой дом. Восьмой дом может давать эффект синергии, когда вы пашете 1- 13 часов, и у вас еще два партнера. 1 плюс один равно 11. Вы стали работать по 2 часа в месяц, а результат такой же, будто вы вкалываете 1 по 13 часов. Результат синергии — взаимодействие. В восьмом доме кризисы, разрушения, теракты, смерти. Сюда же ведут все ситуации, в которых соприкасаются материальные и энергетические миры. Смерть, оргазм, операции, клиническая или любая другая смерть. В прогностике это будет очень ярко транслироваться. Восьмой дом связан с чужими ресурсами, которые созданы либо совместными кооперациями, либо наследуются вами от других людей. Вы их покупаете за что-то и меняете свое тело и энергию на эти ресурсы. За эти ресурсы могут своей смертью заплатить ваши родственники. Например, квартира умершей бабушки — восьмой дом. Всякого рода ситуации типа проблем с законом, кризисов, беспредела — это восьмой дом. Также это ситуации магической трансформации. Магия, таро, ритуалы на кладбище. И, наконец, двенадцатый дом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 Он может работать и у Мадонны, и у актеров, и когда человек в хорошем смысле врет. Например, как Стивен Спилберг с ураном в 12-м доме врет про Терминатора и Аватара. Или как Скарлетт Йоханссон со всяким скорпионьим телом врет, что она робот в доспехах. Это ситуация вранья, в лучшем случае на сцене, в худшем случае — обывательского. К 12-му дому также относятся болезни, которые не лечат традиционная медицина, которые не подчиняются здравому смыслу — хронические, генетические, в том числе то, что не лечится одним походом в поликлинику. Например, вы пришли к одному профессору. Он говорит, что рука здоровая. К третьему тот говорит, что нужно пить таблетки. По 12-му дому идет тема доступа к творческим духовным сферам.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 на философском или филологическом факультете. Непрактичные абстрактные знания. Ось 4.10. 4. Пребывание дома, теневые ситуации взаимодействия с родственником. 10. Это вертикали, государство иерархия. Есть, например, общие темы. Государство в четвертом доме, родина и корни. А 10-й дом — это все государства, эмиграция и взаимодействие с органами власти другой страны.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 Двенадцатый же дом связан с параллельными реальностями, с фрилансом, с деятельностью, которую не видно невооруженным глазом. Если вы работаете и рассказываете об этом своей маме, но она не понимает, что вы делаете, то, скорее всего, вы работаете по двенадцатому дому. Шестой дом — традиционная медицина, обычные болезни. А двенадцатый дом — нетрадиционная. Шестой дом — бытовые долги. А двенадцатый — долги кармические, духовные, моральные. Не путайте со сложными кредитными системами и займами, взятыми на развитие или бизнес. Они идут по восьмому. Шестой — это кредитная линия до получки. На почте по 3.000 рублей под 200% за месяц. Дома — это основная ткань нашей событийности. Это сложно, но я надеюсь, вы поймете суть и порядок этих знаний. Аспекты планет. Перед тем, как приступить к окончательному синтезу, нам осталось добавить связующее звено, эдакий майонез для нашего Оливье. И мы поговорим об аспектах. Я говорил, что в картах есть несколько видов связей. Аспект — это горизонтальная связь, когда две планеты равноправно взаимодействуют и влияют друг на друга. Я несколько кривлю душой. Не совсем так все равноправно. Но для общей теории в 90% случаев так и будет. Например, есть две планеты — X и Y. Представим, что они как будто тянутся друг к другу лапами, и когда эти лапы заходят на определенную территорию, в карте это называется орбис, и он автоматически ставится в программе, то между ними возникает совершенно новое взаимодействие, такая себе искра. Раньше это были столяр и маляр, а тут получился настоящий деревянный стол, окрашенный морилками и красками. Эффект синергии в карте, когда из отдельных частей появляется нечто новое, супер важен. Разберем основные типы аспектов, а именно мажорные аспекты. Оппозиция, противостояние, квадратура, трин, тригон, секстиль. Они работают везде и всегда и появляются всю жизнь. Как минимум, точно психологически, событийно, не всегда. Есть психологический уровень интерпретации, Есть событийный. Событийный уровень — достаточно тяжелая штука, и мы подробнее разберем психологический. По группам условно аспекты бывают. Плюс, минус, нейтральный. Есть группа аспектов «скорее плюс» и есть группа аспектов «прямо окончательный минус». Начнем с нейтрального аспекта. Соединение одной планеты с другой можно условно назвать гантелькой — это 0 градусов. Они между собой так сцепляются лапами, что не могут жить друг без друга и дают новую функцию, но еще смешиваются, будто вашу правую ногу привязали к левому уху. Теперь вы хороший гимнаст и у вас хорошая растяжка. Есть плюс, но минус в том, что при ходьбе ваше ухо волочится по земле. При этом соединении человек получает изначально равную порцию и хороший гимнаст, и ухо, волочащееся по земле.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 Он не сумасшедшего масштаба, конечно, но бесплатно и автоматом работает. Секстиль — это аспект научения коррекции, когда теоретически планеты знают, как делать совместную функцию, но им надо дополнительно подучиться, потренироваться и подготовиться. Например, жена говорит мужу, принеси из гаража картошку. Муж отвечает, я пошел.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 Иногда человек не чувствует секстиль, у него в голове просто есть что-то абстрактное. Если, например, соединить Меркурий, функцию речи, и Юпитер, функцию коммуникации за границей, то в секстиле они легко поймут иностранцев и переведут меню. Меркурий, Трин, Юпитер может сам на автомате заговорить на английском и сам попросит учителя, что ему непонятно в моменте. Если секстильные функции поместить в соответствующие ситуации, талант может достаточно быстро загореться сам. Все совсем не просто с двумя другими видами взаимодействия. Напряженные аспекты создают устойчивый сценарий внутренних конфликтов. Напряженных аспектов два — квадратура и оппозиция, противостояние. Квадратура резкая — это открытый конфликт двух функций. Они друг друга ненавидят, совместно существовать не могут, но чтобы этот аспект нормально работал, одна из функций должна подчинить себе другую.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 Слова не сходятся с делом. Вариант А. Победит делаю, и человек будет заикаться, тупить и создавать эффект юмора. Когда человек что-то делает по Марсу, Меркурий, функция говорения, не работает. Хороший пример — Кличко. Если же вариант Б. Победит Меркурий, то Марс превратится в пассивный обслуживающий инструмент. Человек будет говорить четко, резко и очень быстро соображать. Например, в «Что, где, когда» Максим Путашов который ведет математику, лекции и так далее. У каждого объекта есть своя глубокая специфика объяснений, что есть что. Квадратура большая, но это любимый аспект реализующихся людей, самая мощная энергия в материальном мире. Когда две функции дерутся, как в кузне высекаются самые острые мечи и летят самые яркие искры. На этих квадратурах зарабатывают миллиарды долларов, пишутся диссертации, книги и тому подобное.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 Два полюса, планеты, привязаны друг к другу невидимым канатом, между ними стоит напряжение, и одной стороне нереально победить. При этом обе стороны друг друга просто ненавидят. Например, муж и жена живут в одной квартире, у них брачный договор и дети. Рядом за стеной участковый, к ним каждую неделю ходит соцслужба с проверками. По отдельности они жить не могут из-за детей и брачного договора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 вы поймете, что в аспектах нет ничего сложного. Обычно, когда вы интерпретируете реальную карту, вы на полчаса зависаете на каждом аспекте, а должна быть одна фраза — простая, легкая, быстрая и удобная. Пользуйтесь. Базовая интерпретация. Возьмем абсолютно любую планету. Например, Меркурий. Он будет стоять в каком-то знаке зодиака и доме. Если интерпретировать всю эту информацию, вы, скорее всего, потеряетесь. Можно начинать прямо с планеты. Это корень. Планета — какая-то функция психики. В голове сидит человечек и занимается обработкой информации, допустим, Меркурий. Или Солнце — в голове сидит другой человечек. Помните, как в фильме «Люди в черном»? Солнце отвечает за центр желания и намерения и является живой интерпретацией Царства Христа у вас в голове. То, что сидит в голове, отвечает за функцию «что делать?». В натальной карте ничего не работает просто так. Должно быть энергетическое топливо, чтобы дернуть планету. Конечно, планета и сама является источником энергии, но она не работает безвекторно. Вектор придает направление. И вот знак, тот самый фон, говорит «зачем и как?». Меркурий, например, в тельце. «Зачем?» Чтобы купить дом, как характерно для тельца.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 Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Юпитер в 12 доме, планы спасти всех стариков, создать образовательные программы, заниматься экологией. Кроме вышесказанного, у планеты есть дополнительная роль – управитель. Меркурий, например, по судьбе в Тельце разговаривает мягко и структурно, но стоит в 7 доме, в партнерстве, коммуникациях, преподавании, ситуациях общения тет-а-тет. По судьбе Меркурий — управитель 10-го дома, а значит, поднимает статус человека. Например, человек разговаривает медленно, степенно, чтобы что-то купить, и ему по судьбе позволяется это делать в партнерстве, в диалоге, тет-а-тет, -тет, на публике. При этом растет его статус, он становится начальником. Если человека сложно разговорить, тогда мы его подталкиваем, на публике он будет говорить больше.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 Это точка верхней кульминации, в которой Солнце находится в полдень по местному солнечному, но не по ясному времени. МЦ — это вершина десятого дома. Пусть второй дом находится в Козероге, и Сатурн будет его управителем. Напоминаю, что можно взять многое, а затем скрестить в совершенно новой характеристике. Попробуем начать с простого. Включаются функции речи, разговоры, коммуникации и передачи информации.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 Структурируя, перемещая в прогностику эти формы, мы можем формировать судьбу и смотреть, где возникают какие события. Не забывайте про последовательность и порядок. Типичная ошибка — козерог, который стоит на вершине второго дома. Человеку хочется быть жадным и так далее. Нет, здесь это сценарий. Если ты дед в отношениях с деньгами, тогда работает вся остальная штука с властью и иерархией.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 Близнецы не отличаются особым креативом, поэтому здесь можно ожидать эффекта Зюганова. Получится говорить про храмы каждое выступление. Используйте. Я старался держать баланс между просто и примитивно.